Лас конверсасионес кон диос Открыто послышался негромкий, удивительно знакомый голос Затаив дыхание, я приотворил дверь и робко заглянул внутрь, готовый увидеть там решительно все, что угодно От райского облака и церемониальной комнаты индейского храма до коморки музейного смотрителя, обладающего специфическим чувством юмора Не поддающиеся объяснению события последних дней Подготовили меня к тому, что стенающий дряхлый лифт Устроенный в здании загадочного музея на несуществующей улице Вполне может доставить меня на самый верхний ярус мироздания Куда же еще можно было подниматься битый час Как не на небеса или по меньшей мере Олимп Поэтому я даже ощутил некоторое разочарование, когда комната, в которой я очутился, оказалась всего лишь больничной палатой. Унылые зеленоватые стены, зашторенное слепое окно, передвижная капельница у аккуратно заправленной койки. Обиталище всемогущего и цамны, я представлял себе несколько иначе. Он поднялся мне навстречу из-за небольшого и, наверное, не очень удобного письменного стола, заваленного рабочими бумагами, какими-то схемами и чертежами, придавленными пресс-папье в форме майянских храмовых пирамид. Я сразу узнал его, хотя до сих пор и видел мельком всего один раз. Это был тот самый старик, что искал, как и я, отплывшее в астрал-бюро Акап-Цинн. «Так значит, ничто из произошедшего не было случайностью, и оброненная им записка стала своеобразным пригласительным билетом, подтверждением того, что я записан на прием к Богу. Кнорозов Юрий Андреевич, представился он, усугубляя мое замешательство. Благодарю вас за расторопность». Я представился в ответ, вызвав его снисходительную усмешку, а после неловко замолчал, ожидая, что он заговорит первым. Но он не торопился начинать беседу, внимательно изучая меня. Преломленный толстыми линзами роговых очков, его собранный в пучок взгляд медленно полз по мне, заставляя съеживаться и прятать глаза – Несмотря на некоторую нелепость и даже затрапезность своего наряда, облезлых бурых тапок, тренировочных штанов и казенные белые пижамы, он отнюдь не смотрелся жалко или хотя бы несерьезно. Если бы не разноцветная россыпь таблеток на прикроватной тумбочке и не полупустая капельница, терпеливо дожидающаяся окончания прерванной процедуры, я решил бы, что стою не перед больным, а перед главврачом этой странной одноместной клиники. Спартанский дух, в котором была выдержана комната, разбавляли многочисленные фотографии, густо покрывавшие стены у койки и рабочего стола. Тут были и древние коричневатые карточки с каллиграфическими подписями, и черно-белые фото из 70-х, и современные любительские 10 на 15. Почти все изображенные на снимках лица и виды казались неуловимо близкими. Некоторые чуть не родными, но чтобы разобраться в этом ускользающем ощущении, нужно было подойти к ним поближе. Палата выглядела обжитой, словно размещенный в ней пациент провел здесь уже немало времени Несмотря на всю скупость и суровость обстановки, заметны были попытки облагородить ее Посреди комнаты стоял мебельный комплект Будто целиком похищенный из советского дома отдыха Два старых кресла с полированными деревянными ручками И набитыми поролоном сиденьями И полированный же круглый столик С довольно дурацкой цветочной вазой В углу гонял заикавшуюся пластинку Мерей Матьё Ламинированный под дерево электрический проигрыватель Картавые исповеди французской певицы Недолго разряжали повисшую тишину Смутившись, проигрыватель поперхнулся и умолк Не зная, куда себя деть, я снова посмотрел на хозяина палаты После нашей встречи у особняка Акап Цинн Кнорозов запомнился мне более хрупким, неуверенным, но то ли я не успел разглядеть его как следует, то ли он нарочно хотел произвести такое впечатление, так или иначе, теперь он совершенно преобразился. Невысокий и сухой, из-за манеры держать себя по-военному прямо и жестко, он казался крупнее, нежели был на самом деле». Вместо позвоночника этому старику, наверное, имплантировали кусок железной арматуры А тяжелые резкие черты лица и неподвижный взгляд Навевали мысли о спустившемся со своего пьедестала каменном командоре «Простите, что я так на вас уставился», — наконец произнес он «Столько времени с вами знакомо, а лицом к лицу встретились всего единожды И то понимаю это я только сейчас Откуда вы меня знаете?» Осторожно поинтересовался я «Я вас, как бы это выразить, вижу Вместе со всем остальным Но вы играете очень заметную роль Да и сами, конечно, об этом догадываетесь Я на всякий случай кивнул Было немного стыдно признаваться Что я так до сих пор почти ничего толком и не понял Мне очень важен перевод последних глав книги Которые я вам передавал Он должен помочь мне разобраться в том Что со мной творится» Довольно глупо себя чувствую, если честно Всю жизнь посвятил изучению майя Сто раз бывал в Латинской Америке Испанский как родной А тут вдруг все позабыл И даже этот немудрящий текст понять не могу Возьму в руки Все путается Выходит сплошная абракадабра Хорошо хоть догадался нанять переводчика В первый же раз, когда я вас увидел, понял, именно вы сможете сделать это наилучшим образом Объяснить мне, что происходит и чего ждать Но я не... Знаете, разумеется, вы все знаете Просто вам необходимо собраться с мыслями Поразмышляйте, а я пока поставлю чайник Хорошо, тут хоть с газом перебоев нет Я не требую от вас скоропалительных ответов Разговор, который нам предстоит, значит для меня слишком много, чтобы я дал волю своему нетерпению. Надо было сказать ему, что я сам пришел сюда в поисках объяснений, рассчитывая вернуть ему переведенные главы и взамен выслушать, что означает затеянная им со мной игра, откуда взялась таинственная книга Касса Дель Лагарта и как следует толковать пророчество Майя. Однажды похоже было, что сейчас он не спешит прочесть перевод, с выполнением которого так меня торопил Пока старик возился с газовой конфоркой, я, пытаясь потянуть время, сделал вид, что рассматриваю висевшие на стене фотографии Долго притворяться не пришлось, снимки действительно оказались весьма занимательными На одном из них я, к немалому удивлению, обнаружил свою собаку Это была именно она Коричневое пятно на носу, будто след от лапы, я бы не спутал ни с чем. Но прежде чем я успел задать вопрос, взгляд уцепился за уже виденное мною где-то фото миловидной молодой женщины. Она так заинтриговала меня, что я с минуту мучительно перебирал обстоятельства, при которых мог с ней столкнуться. Потом вдруг вспомнил, это была та российская победительница конкурса «Мисс Вселенная», Обошедшие с муглолицых моделей из Венесуэлы и Пуэрто-Рико Как же ее звали? Лидия Даникнора звали? «Моя дочь», — подтвердил старик, подавая мне дымящуюся чашку «Правда, красавица!» Гипсовая маска его лица на миг дала трещину «Мы с Валей и моей женой очень долго хотели ребенка, но никак не получалось Лучших врачей обошли, даже к мексиканским брухо обращались, ничего!» А потом, когда уже совсем отчаялись, случилось чудо, и она забеременела. Знаете, говорят, поздние дети красивы, как ангелы. Это про Лиду. Но когда ей было лет тринадцать, она очень подурнела, превратилась в этого гадкого утенка. Плакала иногда, боялась, что такое уродливое ее никто никогда не полюбит. А я ей глупая, для меня ты всегда будешь самой красивой на свете. Он задумчиво улыбнулся. «Не только для вас, — улыбнулся я в ответ, — но и для всего остального мира. «Какая разница? — возразил он и почему-то снова помрачнел». Я осёкся и вновь принялся Сосредоточенно разглядывать фотокарточки Тут, кажется, была Вся его жизнь С раннего детства Серьёзный мальчик в коротких штанишках на лямках Держит вверх тормашками Несчастного плюшевого медведя Пришедшаяся на военные годы юность Статный лейтенант В лётной форме позирует рядом С каким-то старинным перехватчиком Свадьба Потом он уже в зрелом возрасте На раскопках в джунглях Множество снимков на фоне Юкатанских пирамид Я вернулся к фото, на котором Кнорозов был запечатлен рядом с самолетом Плавные, почти элегантные Линии корпуса Уже во второй раз за последние минуты Вызвали у меня ярчайшее Дежавю «Ла-5!» — подсказал внутренний голос «Черт возьми, откуда мне это известно?» «Это наш Ла-5!» Дублируя мои мысли, пояснил старик В свое время считался самым современным и грозным истребителем Немцы его боялись как огня Я застал только самый конец войны, был слишком молод Взяли меня борт механиком, на мою долю пришлось всего несколько боевых вылетов Зато все остальные в эскадриле были опытными, прошли почти всю войну от Москвы до Берлина «Я был мальчишкой, влюбился и в них, и в авиацию. Когда отслужил, пошел в училище. Потом мечтал поступить в конструкторское бюро. Скажи мне тогда, что всю жизнь отдам Майя. Я бы только посмеялся». Он продолжал еще что-то рассказывать о своей службе, о том, какой честью ему казалось тогда просто находиться рядом с опытными боевыми пилотами. Было видно, что тема эта его необычайно занимает, а тень от крыльев истребителя Ла-5 распростёрлась чуть ли не на все его молодые годы. И тут я вспомнил уже настороженно, потому что последние недели отучили меня верить в случайные совпадения. Откуда мне знакомо название Кнорозовского самолета и его очертания? Из недавно прочтенной газетной статьи о планах воздвижения циклопического монумента Ла-5 на Воробьевых горах. Что же получилось? Покойная жена Кнорозова удостоилась мемориального комплекса размахом многократно превосходящего Пушкинский музей.